Всё так же непроходимой стеной стоит на улицах нашего города. С каждым часом в Дрим-Сити становится тише и тише. Теперь мы куда реже слышим крики с улицы, но каждый вечер в девять часов вопит сирена. Мама так и не вернулась. Дозвониться до неё я не могу. Надеюсь, с ней всё в порядке. Лекса ведёт себя тихо и практически не выходит из комнаты. Лари не отходит от меня ни на шаг.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 и сирена не перестанет наводить ещё больший ужас каждый вечер. «Алекс!» — окликает меня сестра. Иду в её комнату и останавливаюсь на пороге. Лекса поднимает на меня взгляд уставших глаз и говорит. «Я ошиблась!» «В чём?» «Я ошиблась!» — снова повторяет она и хлюпает носом. «Боже, хватит лить слёзы!»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 «Я не очень внимательна к соседям, но бросить женщину в таком состоянии я тоже не могу. Не настолько моя натура эгоистична. А что, если мне когда-то понадобится помощь? Я хочу, чтобы нашёлся человек, который придёт мне на выручку, а не безразлично пройдёт мимо». «Там, на первом этаже», — говорит рыдающая мать, и я вижу на ней кровь. Её одежда и руки. «Вы ранены?» Спрашиваю я. Женщина смотрит на себя и начинает реветь ещё сильнее. «Мне пришлось защищаться, иначе они... они бы...» Лари помогает женщине подняться, и она, спотыкаясь, идёт к двери. Мы с другом переглядываемся и идём следом. И только тут я замечаю в его руке нож. Мой кухонный нож. «Мы можем уйти», — говорю я.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 Друг открывает дверь, и я уже готова бежать, но, заметив, как рука Ларри опускается вниз, заглядываю за плечо друга. Ужас. Шок. Женщина в возрасте лежит в центре комнаты на спине. Её руки и ноги раскиданы в стороны, в животе торчит толстая рукоять кухонного топорика. Недалеко от неё голова мужчины, а тело в углу.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 Озноб проходит по коже, и я, перешагнув голову мужчины, подхожу к девочке. «Привет!» – зачем-то говорю ей я. Ребёнок не реагирует на меня. Она даже не смотрит в мою сторону. Всё внимание малышки приковано к картине на полу. «Просто возьми её!» – кричит Ларри, и в этот момент в дверь возле его головы прорезается широкое лезвие. «Это кухонный топорик».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 забирает из моих рук ребёнка и вручает мне нож. А потом мы бежим к машине. Забираюсь внутрь, а Ларри уже передаёт мне девочку, заводит машину, и мы уезжаем в сторону супермаркета. «Боже, Ларри, что это было?» Меня начинает трясти ещё больше, чем минуту назад. Адреналин заставляет тело реагировать на опасность первобытным способом.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 Все фильмы ужасов, что я видела ранее, не сравнятся с той картиной, что навеки запечатлелась у меня в памяти. "Алекс, мы приехали", говорит Лари, и я поднимаю взгляд на супермаркет. Окна выбиты, двери распахнуты, внутри темно, как и на улице. Лари выходит и забирает у меня из рук девочку и укладывает её на заднее сиденье машины.